11 июня 1942 года. 08 часов 15 минут утра. Тихий океан. 25 миль восточнее Перл-Харбора. Флагман японского объединённого императорского флота, линкор Ямато. Линейные силы объединённого флота приближались к острову Оаху. Ещё полчаса И сначала «Ямато», а затем и остальные линкоры смогут вцепиться в береговые цели клыками своих дальнобойных орудий. На авианосном соединении, маневрировавшем в милях в 50 восточнее линкоров, спешно готовили машины ко второму налету. Потери самолетов, участвовавших в первом налете, были вполне приемлемыми. В двух ударных волнах японская морская авиация — потеряла 24 бомбардировщика торпедоносца накадзима B5N, 32 пикировщика Аичи D3A и 9 истребителей Мицубиси A6M0. В свою очередь уничтожив 2 авианосца и 1 линкор. Ещё три линкора были сильно повреждены, включая и тот, который, находясь в сухом доке, взрывом бомбы был сбит с кильблоков и лёг на борт. Большие потери понёс и американский подводный флот, ведь лодки, стоящие у пирсов, лакомая цель для пикирующих бомбардировщиков. Несколько американских субмарин были уничтожены прямыми попаданиями, а остальные получили повреждения, сделавшие их небоеспособными в течение длительного времени. Кроме того, как и 7 декабря, на аэродромах оказалось уничтожено и повреждено большое количество американских самолётов, в том числе больше десятка тяжёлых бомбардировщиков B17. Взлётные полосы аэродромов привели в негодность бомбами с пикировщиков второй ударной волны. Единственной целью, которую японским лётчикам прямо запрещалось атаковать, были нефтехранилища. Запасы топлива должны пригодиться японскому объединённому флоту. Адмирал Ямамото был вполне доволен результатами первого удара. Американский Тихоокеанский флот оказался полностью выведен из игры, как и американская береговая авиация. Никакого серьёзного противодействия десанту они теперь оказать не смогут, будь их адмирал Нимиц хоть семи пяди во лбу. Поздно запирать конюшню после того, как из неё украли лошадь. Он, Ямамото, опять переиграл противника. Ата дивинув неизбежное поражение Японии на неопределённое время. Около 9 часов утра японские линейные силы приблизились к восточному побережью острова Оаху на 10 миль и подняли в небо самолёты корректировщики под прикрытием истребителей. С этого момента гавань Перл-Харбора, а также все основные аэродромы американской авиации находились в пределах досягаемости 18-дюймовых орудий линкора «Ямато». Остальные линкоры, вооруженные орудиями в 16 и 14 дюймов, начали без особой спешки перепахивать береговые батареи и позиции американской морской пехоты в бухте Кану-Бэй, предназначенной адмиралом в качестве первоначального плацдарма на острове Оаху. Сопротивление американского гарнизона высаженному японскому десанту было ожесточенным. В бой пошли даже командиры повреждённых кораблей, но они ничего не могли сделать, находясь под плотным огнём главного калибра японских линкоров. Правда, 18 дюймовки Ямато в деле показали себя не очень хорошо. Точнее, показали себя не готовыми к сражению не сами пушки, а снаряды, которыми они были укомплектованы. Точность огня была довольно низкой, а фугасное действие снарядов для такого монструозного калибра, слабым, меньшим, чем у 12-дюймовых японских снарядов времён русско-японской войны. Адмирал Ямамото уже сочинял в уме извинительный рапорт в адрес бездельников артиллеристов, поставивших перед войной японский флот в такую же извращённую позу, в которой русские находились 38 лет назад, когда для их неплохих орудий полностью отсутствовал фугасный боекомплект, а бронебойные снаряды оказались неуместно облегчёнными. Но как бы то ни было, при поддержке палубной авиации и артиллерии линкоров и тяжёлых крейсеров, высаженный на берег десант вцепился в берег. К полудню уже были захвачены расположенные на восточном берегу аэродромы Канеохи и Белоус, а подразделения японских десантников Преодолевая отчаянное сопротивление американской морской пехоты, сошедших на берег моряков и всякой сборной солянки, шаг за шагом продвигались к гребню возвышенности, отделяющей восточное побережье от Гоналулу и бухты Пёрл-Харбора. Битва за Гавайи была выиграна. Но это была ещё далеко не полная победа, о чём адмирал Ямамото и сообщил в Токио. Война на Тихом океане продолжалась. 13 июня 1942 года. Восточное Пруссия. Объект Вольфшанцы. Штавка фюрера на Восточном фронте. Растелив на столе огромную карту советско-германского фронта, генерал-полковник Франц Гальдер направил на неё свет яркой настольной лампы, блеснув при этом стёклами своего писне. "План Блау, мой фюрер", негромко сказал он, сделав приглашающий жест рукой. Непроизвольно повинуясь этому жесту, Гитлер склонился над картой. Пройдёт ещё 10 дней, и исполнится ровно год с момента начала вторжения в Советскую Россию. Первую половину этого года, во время летне-осенней кампании, Вермахт неизменно наступал, сумев захватить территорию, равную примерно половине Европы. Он дошёл до Петербурга, Москвы, Харькова и Крыма, сумел разгромить русскую армию мирного времени, взять огромные трофеи, а также несколько миллионов пленных солдат и офицеров, среди которых было несколько десятков большевицких генералов и даже старший сын их вождя Сталина. На этом успехе германской армии заканчивались. Ни одна из стратегических задач, поставленных планом Барбаросса, решена так и не была. Не удалось разгромить и уничтожить основные русские силы западнее Днепра, а поставленная в крайне неблагоприятные условия Красная Армия не рухнула, подобно колоссу на глиняных ногах. Отчаянно сражаясь в самых безнадежных ситуациях, она сумела выиграть так необходимые советам дни, недели и даже месяцы. Это время было использовано русскими силами, с максимальной отдачей проводилась мобилизация, позволившая создать вместо разгромленной фактически новую армию. Вывозились на восток промышленные предприятия и запасы стратегических материалов. Из-за чайного сопротивления большевиков вермахт подошёл к Москве не в середине августа, как предполагалось по плану Барбаросса, а двумя месяцами позже. когда начавшиеся осенние дожди лишили маневренности немецкие подвижные группировки. Потом пришла русская зима с ее сорокоградусными морозами. Фронт еще раз дернулся и окончательно вмерз в русскую землю, что окончательно обесценило все летние победы вермахта. Топливо поступало в войска буквально с колес, ибо и довоенные запасы и трофеи были полностью исчерпаны. К тому же к началу холодов выяснилось, что подошёл к концу моторесурс двигателей и ходовой части у большей части танков, тягачей и грузовых машин. Вермахт накрыл кризис подвижности, и это помимо отсутствия тёплого обмундирования и зимних смазочных материалов для оружия и техники. А затем наступило то, что потом было названо зимней катастрофой. Свежие русские дивизии перешли в наступление, Мы измотанные и обескровленные немецкие части сначала под Москвой и Ростовом, затем в Крыму, на Донбассе и под Петербургом. Результатом этого стали не только территории, снова отвоеванные большевиками, но и сокрушительные потери немецких и союзных им румынских войск. Только вермахт безвозвратно потерял в 1941 году 1,5 миллиона солдат и офицеров. и еще 700 тысяч за первые пять месяцев 1942 года. А в строй за это же время удалось поставить не более полумиллиона новобранцев-немцев, в то время как Советы, потеряв порядка пяти миллионов солдат, смогли поставить в строй не менее десяти миллионов. Еще одна такая кампания, и воевать в Третьем Рейхе будет просто некому. Или вермахт должен... Повторить успех прошлого лета, сломив организованное сопротивление Красной Армии и получив доступ к нефти Кавказа и пшеницы Поволжья, или славяно-монгольский потоп захлестнет всю цивилизованную Европу, сейчас или никогда. Гитлер еще раз вгляделся в карту. Все было спланировано в точности так, как он и хотел. Жирные синие стрелы группы генерала Санкт-Петербурга Вейхс 28 июня и 6-й армии Паулюса 30 июня, действующих от Курска и Белгорода, рассекают оборону красных, загоняя в котёл в районе старого Оскола их сороковую и 21-ю армии. При этом Вейхс, действуя подвижными соединениями 4-й танковой армии, с ходу захватывает Воронеж и форсирует Дон, а Паулюс разворачивает свою армию на юг, заходя на открытый фланг и тыл своих жертв, 28-й и 38-й армиям большевиков, таким образом завершая разгром их Юго-Западного фронта. На самом последнем этапе, 6-го и 8-го июля, в дело вступают вновь сформированные 1-я танковая и 17-я армии, которые опрокидывают оставшийся без поддержки правый фланг Южного фронта и устремляются на Донбасс и далее на Кавказ. Этот план выглядел логично, эпично, монументально и сокрушительно, так же как и прежние планы Франца Гальдера, руководствуясь которыми Вермахт сумел разгромить Польшу, Францию, Югославию и выиграть летнюю кампанию прошлого года против советов. Немецкие потери в таких планах всегда минимальны, русские же максимальный. Самая большая проблема в случае успеха этого плана, а успех будет обязательно, Гитлер в этом не сомневался, куда опять девать несколько миллионов русских пленных. «Выглядит просто замечательно, Франц!» Гитлер покровительственно похлопал по плечу своего военного гения. «Все сделано точно так, как я и хотел. Но и скажите, нет ли здесь риска, заключающегося в том, что что большевики разгадают ваш план и получится всё опять, как зимой под Москвой или в мае под Брянском. Никак нет, мой фюрер, ответил Гальдер. Зимой наши войска были истощены, обескровлены, лишены самого необходимого. Помимо русской армии, они вынуждены были сражаться с невыносимой русской природой. Сейчас наши части полностью укомплектованы, отлично вооружены, имеет высокий боевой дух и готовы наступать хоть до Урала. Кроме всего прочего, наша разведка не обнаружила никаких признаков подготовки к отражению нашего удара. Даже если русские спохватятся прямо сейчас, то это будет только напрасной тратой сил. А что касается Брянска, это была операция с ограниченными целями, которая удалась большевикам только из-за разгильдяйства и халатности командования 2-й танковой армии. Кроме того, есть сведения, что в ходе сражения корпус Бережного понес значительные потери, в результате чего утратил боеспособность и был выведен в глубокий тыл на переформирование. Говоря эти слова, Гальдер отчасти вводил Гитлера в заблуждение, отчасти сам добросовестно ошибался. либо при подготовке к летней кампании 1942 года советское командование применило такие многослойные меры маскировки и дезинформации, что в них без остатка, как мухи в патоке, увязли все усилия германской разведки. Например, удалось скрыть от взоров агентов АБВэра создание центрального фронта, перевод на него генерала Жукова, а также строительство на основных танкоопасных направлениях 2-й и 3-й полос обороны, усиленных тяжелыми противотанковыми бригадами и полками РГК. Дезинформацией был также и вывод в глубокий тыл корпуса Бережного. Напротив, помимо него, в Брянско-Орловском выступе скрытно сосредоточили только что сформированный мехкорпус Катукова и 2-ю ударную армию генерала Черняховского – уже успевшую прославить себя при прорыве блокады Ленинграда. Между прочим, за нарушение правил маскировки командиру части в обязательном порядке грозил трибунал и штрафные роты. В те времена, если нельзя было обнаружить войска с помощью аэрофотосъёмки, то значит их было невозможно обнаружить в принципе. Напротив, на Харьковском и Днепропетровском направлениях Были созданы ложные концентрации советских войск, якобы готовящихся штурмовать Харьков, прорываясь через все три полосы немецкой обороны. Кроме всего прочего, введённый в советских тылах противодиверсионный и контрразведывательный режим принял прямо-таки драконовские размеры, и большая часть заброшенных за линию фронта агентов АБВра работала под контролем людей товарища Абакумова. А люфт ВАФы после зимнего разгрома в значительной степени утратила свои разведывательные возможности, не говоря уже о почти полном уничтожении так называемой специальной эскадры Ровеля. Дурили советские контрразведчики голову и германскому функабверу. Где-то вводя части в режим радиомолчания, а где-то наоборот, организуя работу радиостанций без С другой стороны, верховное командование Вермахта даже не представляло себе всех тех разведывательных возможностей, которые имелись у подразделений советской радиоразведки и воздушные эскадры особого назначения. Не зря же при первой возможности её вывели из боёв, нацелив на выявление намерений германского верховного командования. Можно сказать, что в Кремле и в советском генеральном штабе о подготовке к операции Блау знали не чуть не меньше, а может даже и больше, чем в ОКВ. Советские военноначальники делали свои выводы, опираясь на данные объективного контроля, а отнюдь не на основании донесений тех или иных немецких командиров. Если бы генерал Гальдер знал обыстинное положение дел, то он, наверное, бы схватился за голову и немедленно подал в отставку. Но всего этого он не знал, и гитлеровский военный гений Пока пребывал в блаженном неведении, обманывая как самого себя, так и Кейтеля с Гитлером. Верховному командованию Третьего Рейха казалось, что лето это их время, и надо будет сделать всего лишь ещё одно серьёзное усилие, чтобы добиться окончательной победы. Ведь казалось, что на западе вопрос уже полностью решён, и осталось только разгромить огромную большевицкую империю. До начала наступления оставалось всего 2 недели, и теперь после окончательного утверждения плана Гитлером никто и ничто уже не сможет изменить последующих событий. 22 июня, в годовщину начала войны, будет окончательно завершена концентрация войск, топлива и боеприпасов, после чего короткими летними ночами танки и артиллерия начнут выходить на исходные позиции на рубежи атаки. 14 июня 1942 года. Рыбинск. ОКБ 165. Генеральный конструктор Архип Михайлович Люлька. В самом начале февраля Архипа Люльку срочно выдернули из Челябинска, где он работал над танковыми двигателями, но в Москву, не в родной наркомат оборонной промышленности, а к грозному наркому внутренних дел Лаврентию Берии. Обычно приятного в таких вызовах было мало, но ехать было необходимо. Вопреки всем ожиданиям, ничего страшного с ним не произошло, если не считать кучи расписок о соблюдении мер секретности, которые ему пришлось дать перед встречей с наркомом. Поблескивая стёклышками пинсны, Лаврентий Павлович показал Архипу Михайловичу чертёж газотурбинного двигателя, знакомые ему схемы и спросил: Сможет ли он построить вот это изделие в металле в течение полугода при условии, если ему будет дано собственное КБ и всё необходимое опытное производство. В случае отказа, товарищ Люлька, сказал грозный нарком, у вас не будет никаких неприятностей. Вы вернётесь в Челябинск и будете заниматься доводкой танковых дизелей, делом тоже весьма полезным и нужным. А мы обратимся к другому вашему коллеге. стоящему следующим в нашем списке. Отказаться? Да вы что смеётесь? Ни о каком отказе с его стороны и речи быть не могло. Архип Михайлович был фанатиком газотурбинных двигателей ещё с 1929 года, когда он опубликовал в журнале "Техник воздушного флота" статью, в которой впервые изложил теорию работы турбореактивного двигателя со всеми его основными элементами. воздухозаборником, компрессором, камерой сгорания, котлом по его терминологии, турбиной и соплом, тем самым предвосхитив схематику турбореактивного двигателя в мировом авиастроении будущего. Позже, в 1933-39 годах, работая преподавателем Харьковского авиационного института, Архип Люлька провёл теоретические изыскания в области конструкции турбореактивного двигателя с центробежным компрессором, а в 1939-41 годах работал над проектом двухконтурного турбореактивного двигателя с осевым компрессором, при течей всех реактивных авиационных двигателей будущего. Потом стране стало недореактивной авиацией, и поехал Архип Михайлович в Челябинск заниматься усовершенствованием танковых дизелей. Продемонстрированный ему чертёж был каким-то уж слишком совершенным и соразмерным для чисто теоретической разработки очередного безумного учёного вроде Курчевского и Бекаури. Своим инженерным чутьём Люлька чувствовал, что этот двигатель не только строился в металле, но и прошёл весь положенный цикл испытаний, избавивший его от недоработка к детских болезней. Но ничего подобного в мировой технической литературе не проскакивало. Вроде бы этой темой занимались в Германии, но самолёты с такими двигателями всё же чаще взрывались, чем летали. А тут такое вот чудо, при ближайшем рассмотрении оказавшееся даже не до конца турбореактивным. Вторая двухступенчатая турбина не была связана с валом осевого компрессора. а имела собственный узел отбора мощности. Дав своё согласие на предложенную работу, архип Михайлович тут же начал задавать генеральному комиссару госбезопасности некоторые технические вопросы и убедился, что тот достаточно глубоков в теме. И вообще, если была в ренте и палоч, не пошёл в чекисты, то из него мог бы получиться неплохой инженер. В ходе их разговора выяснилось, Что такие газотурбинные двигатели с так называемой свободной турбиной, в понимании товарища Берии, пригодны к установке не только на самолёты, но и на танки, быстроходные катера и новомодные вертолёты, геликоптеры. О действиях которых в недавно завершившейся Крымской операции полнилась слухом земля. Так что товарищ Люлька закончил свою беседу Лаврентии Берии: "Такие двигатели нам сейчас значительно нужнее, чем обычные. Турбореактивные, реактивные самолеты и крылатые ракеты еще немного подождут, а все остальные дела ждать совсем не будут. Финансирование на новое ОКБ было выделено за счет средств, полученных за счет закрытия тупиковых проектов истребителей-перехватчиков с жидкостными ракетными двигателями, нужда в которых в последнее время совсем отпала в в связи с действиями авиационной и с кадры особого назначения. По прибытии в Рыбинск, где и размещалась новая ОКБ, Архипа Люльку ждал ещё один шок новый, в масле, двигатель-прототип ТВ-117В со всей технической документацией, взятой из ремкомплекта из кадры адмирала Ларионова. Двигатель сопровождал инженер-двигателист, готовый дать все необходимые пояснения. При собственном сухом весе в 300 килограммов двигатель выдавал полторы тысячи лошадиных сил, что было в три раза лучше, чем у самых совершенных образцов поршневых двигателей и почти в два раза экономней по расходу топлива на одну лошадиную силу. Такой двигатель должен был совершить прорыв в авиастроении. И только тут Архип Михайлович наконец до конца понял, что и откуда взялось, и с энтузиазмом погрузился в работу. Несмотря на то, что большинство инженерных решений были даны уже в готовом виде, предстояло решить множество технических задач, вроде создания еще не существующих жаропрочных материалов для лопаток турбин и камеры сгорания. Также для опытного производства были необходимы высокоточные станки для обработки деталей компрессора и турбин, а также специальные высокооборотные подшипники. аналогов, которых ещё не существовало. Но эти сложности только разодоривали Люльку как инженера. Ведь не даром же в нашей истории он всего через 5 лет сумеет создать свой первый турбореактивный двигатель, стоявший на первых советских реактивных самолётах. И всё это без какой-либо помощи и поддержки из будущего, только при содействии пленных немецких инженеров, владевших этим вопросом, куда хуже потомков. 4 месяца канули в напряжённый круговорот лихорадочной работы. При этом Лаврентий Павлович, курировавший все подобные разработки, чуть ли не ежедневно осведомлялся о состоянии дел. Конечно, это немного нервировало, но с другой стороны, стоило Архипу Михайловичу сказать, что нужно вот это, это или это, то всё искумы и немедленно находилось. Пусть даже нужное оборудование или материалы надо было заказывать в Америке и везти в СССР через два океана. И вот настал тот волнительный момент, когда на испытательный стенд установили первый, ещё сшитый на живую нитку турбовинтовой двигатель ТВ-1, который из-за отсутствия независимого узла отбора мощности был несколько проще турбовального. Но тут главным было отработать схему А дальше уже должно быть гораздо легче. Тем более, что лёгким и экономичным турбовинтовым двигателям тоже должно было найтись немало работы. Например, ОКБ Яковлева уже работало над проектом турбовинтового истребителя, построенного по схеме заморской аэрокобры, с расположением двигателя за кабиной пилота. А ОКБ Ильюшина работала над проектами турбовинтовых версий дальнего бомбардировщика-торпедоносца Ил-4 и бронированного штурмовика Ил-2. На стенде новорожденный двигатель вел себя на удивление прилично, не показав ни лишних вибраций, ни перегрева и прогара камер сгорания. Только вот голос у него, как и у любого младенца, оказался громкий, протяжный и звонкий. такой, что даже метрах в 100 от стенда было невозможно разговаривать, а на более близком расстоянии шум доходил до болевого порога. После того, как двигатель отработал на стенде сутки, он был снят и разобран буквально по винтику для оценки процессов износа, после чего архип Михайлович Люлька в своём кабинете за кутей снял трубку вертушки и сообщил своему куратору, что операция прошла успешно. Пациент жив и почти здоров. Это же просто замечательно, обрадовался Берия. Вы, товарищ Люлька, совершили большое дело. Ваши новые моторы очень нужны Советскому Союзу, так что продолжайте в том же духе. На этом официальная часть закончилась, и в ОКБ-165 снова начались рабочие будни. От прототипа до первых предсерийных образцов Предстояло проделать ещё немалый путь и решить множество технических и производственных проблем. Но первый шаг был уже сделан, и несмотря ни на что, первый турбовинтовой двигатель у СССР уже был. 17 июня 1942 года. Узбекская ССР. Посёлок Вревский Янгиюльского района Ташкентской области. штаб 2-го польского корпуса. Сегодня к генералу Владиславу Андерсу явился прибывший издалека гость, и совсем не из Лондона, где случился переворот, и теперь там правил новый старый король и новое правительство, а напротив, из Берлина, куда еще осенью прошлого года генерал отправил своего доверенного человека, Леона Козловского, бывшего во времена Пилсудского премьер-министром Польши. Так да Козловский сумел перейти линию фронта и добраться до Варшавы. Но, к сожалению, о его прибытии на весь мир тут же раструбил этот идиот Геббельс, и генералу Андерсу не оставалось ничего иного, как дизовировать беднягу Леона, а заодно заочно приговорить его к смертной казни. Но, похоже, Козловский передал слова генерала кому надо, и вчера в штаб пришёл человек, назвавшийся коммерсантом из Багдада. и предложивший заключить с интендантской частью корпуса выгодный контракт на поставку мясных консервов. Так как фактически всеми снабженческими делами заведовал лично Андерс, то с коммерсантом встретился сам командующий корпусом. При встрече, улучив момент, гость из Багдада передал генералу привет от пана Леона и назвал пароль, который Андерс дал на всякий случай при расставании с Козловским. Переговорив о финансовых делах, обе договаривающиеся стороны решили продолжить обсуждение условий контракта в неофициальной обстановке. Генерал Андерс и Джеймс Смит, так назвал себя гость из Берлина, сидели в уютном отдельном кабинете офицерской столовой и с удовольствием ели шашлык из баранины, умело приготовленный личным поваром генерала. Мистер Смит, сказал генерал своему сотрапезнику, когда они утолили первый голод и сделали паузу. Как поживает мой друг, пан Леон? Надеюсь, что он находится в полном здравии. Мистер Владислав ответил гость из Берлина: Ваш друг пан Леон жив, здоров и доволен жизнью. Как вы понимаете, из вполне понятных предосторожностей я не взял с собой записку от него, но он просил вам передать вот это. И мистер Смит Достал из кармана серебряный портсигар, хорошо знакомый Андерсу. Именно такой портсигар был у Козловского, и именно он должен был стать дополнительным паролем в случае отправки человека оттуда. Этот портсигар с изображением польского орла на его крышке означал, что тот, у кого он будет в руках, заслуживает полного доверия генерала. Андерс покрутил портсигар в руках, достал из него сигарету Camel щёкнул бензиновой зажигалкой, прикурил сам и предложил прикурить своему гостю. Я вас внимательно слушаю, сказал он, сделав глубокую затяжку и выпустив изо рта струю дыма. Ведь вы приехали сюда не только для того, чтобы передать привет от моего старого друга. Конечно, кивнул головой коммерсант из Багдада. Прежде всего я хотел напомнить вам об одной организации, которая сейчас активно работает в Варшаве. Её возглавляет инженер Витковский. Вы имеете в виду мушкетёров? спросил генерал. Мистер Смит кивнул, и Андерс продолжил. О мушкетёрах мне сообщил поручик Шатковский, который нелегально перешёл линию фронта и сообщил о существовании в Польше сил, которые готовы сотрудничать с немцами, помогая им разгромить Россию. Шатковский сказал мне, что мушкетёры считают Советский Союз врагом номер 1 и предложили мне сотрудничать с ними, проводя в тылу русских диверсии, а после отправки моего корпуса на фронт перейти на сторону немцев. Но Геббельс испортил всё дело, сообщив о вояже Леона Козловского. Мы весьма сожалеем об этом, господин генерал. Мистер Смит поморщился, услышав упоминание Андерса. а министри пропаганды Третьего рейха. Партайгеносса Геббельса порой сильно заносит, и он говорит публично гораздо больше, чем следовало бы говорить. Извините, а к какому ведомству представляете лично вы? Поинтересовался у своего гостя генерал Андерс. Мой шеф, Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, сухо сказал мистер Смит. Я полагаю, что это имя и должность вам достаточно хорошо известны. Генерал Андерски внул и с интересом посмотрел на своего собеседника. Он понял, что посланец одного из руководителей Третьего рейха прибыл к нему с предложением, от которого будет трудно отказаться. И он не ошибся. "Господин генерал", начал мистер Смит. "Вам, наверное, известно, что произошло недавно в Британии". Андерски внул головой, и коммерсант из Багдада продолжил: Во время восстановления на престоле короля Эдуарда VIII в Лондоне были арестованы члены так называемого польского правительства в изгнании во главе с генералом Сикорским. Таким образом, место правителя Польши стало вакантным, и его должен занять достойный человек. Сказав это посланник Гиммлера многозначительно посмотрел в глаза на сторожившемуся генералу Андерсу. Да, Именно вас в Берлине хотели бы видеть во главе тех сил, которые могли бы создать новое польское государство, состоящее, естественно, в союзных отношениях с Рейхом. То есть фюрер считает, что Польша может возродиться? Осторожно поинтересовался Андерс. Да, это так, кивнул головой Смит. Конечно, новое государство будет не совсем самостоятельно в сношениях с другими государствами. И территории, отошедшие к Третьему рейху после войны 1939 года, новые Польши вряд ли вернут. Но поляки могут рассчитывать на некоторую компенсацию, если они помогут доблестной германской армии в борьбе с лесными бандитами на Украине и в Белоруссии. Ведь это ваши бывшие Кресы восточные, спросил посланец Гитлера. Генерал Андерс, внимательно слушавший гостя из Берлина, кивнул. Скажите, спросил он у посланца Рейхсфюрера. Ведь вы предлагаете место правителя государства не просто так. На горняка вы потребуете, чтобы и я что-то сделал для Рейха и его фюрера Адольфа Гитлера. Вы правы, генерал, мистер Смит внимательно посмотрел на Андерса. Как я слышал, Вы с вашим корпусом вскоре должны покинуть территорию Советского Союза и отправиться в Ирак для охраны нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. Сталин якобы дал своё согласие на вашу передислокацию ещё предыдущему британскому правительству и генералу Сикорскому, так что этот вопрос можно считать решённым. Да, всё именно так, кивнул Андерс. Генерал Сикорский требовал, чтобы мой корпус отправился на фронт, но я настоял на свою. Мы готовимся к отправке в Северный Ирак, думаю, что это произойдёт в течение ближайших 2-3 недель. Вот и отлично, сказал мистер Смит. Как только вы прибудете в Ирак, с вами свяжется наш человек, который поставит перед вами более конкретную задачу. Нам же важно сейчас получить Ваше принципиальное согласие сотрудничать с нами. Да, я готов оказать помощь Рейху в борьбе против русских и англо-еврейских плутократов. Вы ведь знаете, что я приказал уволить из моего корпуса всех евреев. В своих солдатах я уверен. Они рвутся воевать с русскими, да так, что мне порой приходится их останавливать, чтобы не провоцировать местной власти. Ведь были случаи, когда солдаты корпуса срывали со зданий, в которых располагались советские учреждения красной флаги. Да что там солдаты? Недавно полковник Кавцун в присутствии местных жителей брякнул. Скоро придет Гитлер, и тогда я вам покажу, что собой представляет польский полковник. Господин генерал, посланник Гиммлера осуждающий покачал головой. Конечно, нам приятно, что ваши люди так относятся к нашему общему врагу. Но всё же до поры до времени не стоит дразнить гусей. Будет лучше, чтобы вы и те из офицеров, кому вы полностью доверяете, вели тайную работу, готовя ваш корпус к участию в боевых действиях на стороне Третьего Рейха. Мы помним, господин генерал, о немецкой крови, которая течёт в ваших жилах. И надеемся, что вы вскоре станете главой Польши. А пока я должен проститься с вами. Мне нужно срочно отправиться в Берлин, чтобы доложить рейхсфюреру о нашей беседе. Счастливого пути, ответил генерал Владислав Андерс, вставая. Надеюсь, что ваше обратное путешествие тоже пройдёт вполне удачно. 18 июня 1942 года. Полдень. Старый оскол штаб Центрального фронта. Командующий фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков. Генерал армии Жуков задумчиво разглядывал карту. Ровно месяц назад, после того знаменательного разговора с товарищем Сталиным, он прибыл на вновь формируемый Воронежский фронт. Всего лишь месяц, а казалось, прошла целая вечность. Дела тут обстояли не так благостно, Как говорил ему на той встрече товарищ Сталин. Многие командир на местах, вплоть до командирмов, с прохладцей относились к работам по созданию оборонительных рубежей и тщательной маскировке позиций. Преобладали шапка-закидательские настроения, мол, зачем строить тут мощную оборону? Красная армия всё равно скоро пойдёт вперёд и только вперёд, до самого Берлина. И тогда мы уж покажем этим немцам, где зимуют раки. Зимние победы и Брянско-орловская операция сильно вскружили людям головы. Но он-то, Жуков, знал, что все эти победы по большей части были связаны с именем только одного человека, который как фигаро здесь, фигаро там, кочевал вместе со своим цыганским табором, по фронтам и гонял немцев при помощи немецкой же тактики. но одного бережного на весь советско-германский фронт не натянешь сейчас его корпус припрятан где-то как тушь в рукаве а значит им тут на центральном фронте придётся стоять насмерть если они выстоят и сдержат вражеский наступательный порыв заставив противника растратить свои резервы на преодоление вязкой как смола обороны вот тогда тут Жуков хитро прищудился Он бы на месте Василевского нанёс глубокий фланговый удар механизированным корпусом Бережного с вершины Брянско-орловского выступа во фланг и тыл группы армий Юг. Задёрнув шторки на карте, генерал Жуков вернулся к своему столу, вспоминая, как он месяц назад, приняв дела со всем своим темпераментом и неуёмной энергией, включился в работу по формированию фронта и укреплению его обороны. Сколько командиров он снял и отдал под трибунал за разгильдяйство, сколько километров окопов лично облазил, переодевшись в полевую форму, назначая вместо них людей из своего проверенного кадрового резерва, сколько их нервов ему всё это стоило. И вот, в общих чертах можно сказать, что подготовка к отражению немецкого наступления завершена. Направления главных ударов вермахта определены. ам выстроенные наиболее мощные полевые оборонительные сооружения и сосредоточены сильные группировки противотанковой артиллерии и резервы. В этой работе ему немало помог начальник штаба фронта, его старый товарищ, генерал-лейтенант Максим Алексеевич Пуркаев, человек высокой военной культуры, хорошо знающий своё дело, штабист большого масштаба и к тому же обладающий столь же неуёмной энергией, как и сам Жуков. В значительной степени именно благодаря генералу Пуркаеву, спланированная генеральным штабом многоуровневая глубокая оборона превратилась в настоящий шедевр фортификационного искусства. В штаб фронта каждый день доставлялись аэрофотоснимки советских позиций, на которых её никак нельзя было обнаружить, а на местности все эти позиции всё же существовали. прикрытые десятками километров маскировочных сетей. В этом Жуков не раз и ни два убеждался лично. Так сказать, стратегическая внезапность обороны. Также каждый день в штаб армии доставлялись разведсводки о том, как там дела у противника. Сплошной поток танков, артиллерии, пехоты, боеприпасов и горючего. подтягивался к линии фронта из глубины оккупированной территории и застывал, будто сдерживаемый огромной плотиной. Работала глубинная воздушная и фронтовая разведка, и ни одно донесение Жуков не оставлял без внимания. Большое количество пехоты, танков и артиллерии накапливалось севернее Курска, как раз напротив стыка 13-й и 40-й армий, и в районе Белгорода против 21-й армии, где у немцев был небольшой плацдарм на левом берегу Северского Донца. Очевидно, намечался удар сходящимися к линиями, который должен был разгромить и окружить основные силы 40-й и 21-й армии, после чего подвижные соединения гитлеровцев должны были рвануть на Воронеж и дальше, вглубь советской территории. Обычная немецкая тактика блицкрига. Но в этот раз он, Жуков, должен сделать всё, чтобы поломать эти планы. Хотя сказать честно, на отражение этого удара работала чуть ли не вся страна. Большая часть пушек ЗИС-3, выпускаемых советскими заводами, шла именно в распоряжение Центрального фронта. А у Шановых 100-миллиметровых и 85-миллиметровых противотанковых пушках предназначенных для качественного усиления обороны, у Жукова было самое лучшее мнение. Он даже не представлял, что будут делать немецкие танковые командиры, когда упрутся в позиции, с которых их машины будут выбиваться на дистанциях, не допускающих ведения эффективного ответного огня. Также в резерве фронта находилась 5-я танковая армия генерал-майора Александра Лизюкова, укомплектованная новыми танковыми, модернизированными по последней моде танками Т-34 и КВ и несколько полков гвардейских реактивных миномётов РГК, оружия эффективного против противника, собранного в плотные наступательные боевые порядки. Именно наличие в полосе фронта этих полков, вооружённых машинами БМ-8 и БМ-13, подсказало Жукову идею проведения контр-артподготовки накануне немецкого наступления. Когда разведка доложит, что противник уже вывел свои войска на исходные рубежи, то самое лучшее в этом случае будет обрушить на них всю мощь советской артиллерии и нанести ему большие потери ещё до начала боевых действий. Как ни странно, эта идея не вызвала никакого отторжения в Генштабе. Напротив, Василевский, прочитав доклад, подготовленный начальником артиллерии фронта генерал-лейтенантом Парсеговым, мы би shell дополнительно усилить фронтовую артиллерийскую группировку гвардейскими реактивными миномётами несколькими артиллерийскими полками особой мощности РГК и железнодорожными транспортёрами с орудиями особо крупного калибра если железнодорожные транспортёры можно было задействовать только против северной группировки противника на железнодорожные ветки Косторная Щигры Курск то все остальные средства артиллерийского усиления не были так привязаны к железным дорогам и могли быть использованы на любом угрожаемом направлении. Кроме того, в последние дни на полевые аэродромы в полосе фронта, в дополнение к штатной авиации армий, начал передислокацию истребительный авиационный корпус ОСНАС генерал-майора Руденко, предназначенный для завоевания локального господства в воздухе. Развертывались посты в нос и радары, во фронтовые части массово пребывали авианаводчики, и по этой линии подготовка тоже была в разгаре. Что бывает, когда в воздухе действует авиакорпус ОСНАС, показала Орловско-Брянская операция, когда такой же, но смешанный авиакорпус генерала Савицкого просто вымел немцев с небес и господствовал там, пока не была завершена активная фаза боев. Жуков прекрасно понимал, что такое господство в воздухе и насколько оно важно как для обороняющихся, так и для атакующих. Противник заранее сосредоточил на направлении главного удара большие массы авиации, поэтому считал он драка в небе будет страшная, и биться за воздух с советским лётчиком придётся насмерть. Но и Руденко командовал в битве под Брянском и Орлом, отличившийся в тех боях тяжёлой истребительной дивизии Оснас. Командир он знающий и опытный, назначенный, как и все командиры осназовских соединений, лично товарищем Сталиным. Потому-то у генерала армии Жукова крепла уверенность в том, что лёгкой прогулки в небе над его войсками у немецких лётчиков не получится. В последнее время в полосе фронта активизировалась деятельность немецкой фронтовой и стратегической разведки. что также указывало на близость вражеского наступления. Мобильные истребительные группы Смерш метались по прифронтовой полосе, пытаясь успеть везде и скрыть от противника развёртывание мощной стратегической обороны. Им удалось захватить и уничтожить большое количество немецких разведгрупп. в том числе и несколько состоящих из числа переодетых в советскую форму и прекрасно владеющих русским языком диверсантов полка Бранденбург 800. По советским тылам кочевали опергруппы ловушки, то есть группы советских военнослужащих, выглядевших крайне безобидно и будто специально напрашивающихся на то, чтобы их взяли в качестве языков. На самом же деле, они состояли из опытнейших волкадавов с подстраховкой Генералу Жукову даже представили для награждения знамением Худенькова, Белобрысова и Конопатова-Паренька, сыгравшего главную роль при захвате как раз Бранденбургской группы. Оказалось, что у этого с виду ещё совсем мальчишки имеется личное немецкое кладбище поболее, чем у Инова-Матьёрова снайпера. Такие вот дела. Такая вот война. Одни неумолимо сменяются днями. месяц июнь катится к своему знаменузерному концу, и недалеко уже тот час, когда третий рейх и СССР поставят всё на кон в самом титаническом сражении за всю историю войн.